Было видно, как, словно ожидая пушечных выстрелов, тут валялись стропила, целые углы мансарт, оклеенные цветными обоями, оконные рамы, торчащие из обломков, разрушенные куски печей, шкафы, столы, скамьи, кричащий беспорядок, из тысячи вещей нищенского скарба, брошенных даже попрошайками, вещей, носящих на себе следы гнева и разрушения. Здесь были лохмотьи и обломки, словно выброшенные одним взмахом, колоссальные метлы из Сент-Антуанского предместия и по нужде, сложенные в баррикаду. Обрубки дерева, похожие на плаху, разорванные цепи, бревны с перекладинами, похожие на виселицы, торчащие горизонтально колеса, все давало этому странному сооружению сходство с камерой пыток, полной старинными орудиями казней, испытанных народом.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 какая то куча отбросов внезапно стала величавой как гора синай как я уже отметила она нападала именем революции что да революции она это баррикада этот сплошной случай заблуждение ужас неизвестность она видела перед собой учредительное собрание верховную власть народа всеобщее избирательное право нацию республику Это была карманьола, бросающая вызов Марсельезе. Вызов бессмысленный, но полный героизма, как и весь этот пригород, старый герой революции. Предмести и его редут оказывали друг другу поддержку и помощь. Предместье опиралась на редут, а редут крепко сидел на предместье. Огромная баррикада напоминала скалы, о разбивались стратегические ухищрения прославившихся в африканских походах генералов. Ее отверстия, ее наросты, дыры и гнезда словно строили чудовищную гримасу и издевались над всем под клубами дыма. Ружейные пули и снаряды поглощались ею бесследно, ядра делали новые дыры в старых.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 Став жертвой катастрофы, в которой французское правосудие нашло немало обстоятельств, смягчающих его вину, он был приговорен английским судом к смертной казни. Бартолеми был повешен. «Наше несовершенное общественное устройство организовало жизнь так, что в силу материальной нищеты и в силу несправедливости морального сознания этот несчастный человек, полный ума, твердый и верный, быть может, великий человек» начал свою жизнь во Франции Катергой и закончил ее в Англии на виселице. Бартолеми во всех случаях водружал только одно знамя – «Черное».